Даже после политического и экономического упадка он остался важным религиозным центром. Из пяти упомянутых городов Салим, видимо, был наименее важным. Он находился в 30 милях южнее Сихема и заметен был тем, что подобно Ерихону, который находился в 15 милях восточнее, стоял на холме с неиссякаемыми запасами воды. Поэтому защищать его было легко, И придет время, когда, изменив свое название на Иерусалим, он станет самым важным городом в регионе и, в конце концов, одним из самых знаменитых в мире. Библейская повесть о странствиях Авраама рассказывает, как во время голода в Ханаане он пришел в Египет. Его пребывание в Египте в целом не было приятным чего, наверное, и следовало ожидать, поскольку вряд ли египтяне питали особо дружеские чувства комарейским захватчикам, покончившим с выгодной для Египта оккупацией Ханаана. Однако Египет, в который пришел Авраам, видимо, около 1900 года до нашей эры, был мирным и процветающим, так как смута, последовавшая за упадком Древнего Царства, закончилась. Под властью новых правителей Египет снова объединился в государство. Его принято называть Средним Царством. Это произошло где-то в 1990 году до нашей эры, вскоре после того, как Амареи вторглись на плодородный полумесяц. Странно, что захватив плодородный полумесяц, они не напали на Египет. Может, они и собирались это сделать. Их передовые отряды даже дошли до Дельты Нила. История... Авраамова похода в Египет могла сложиться из смутных воспоминаний об этих событиях. Удержать передовые отряды от вторжения могло только одно – образовавшиеся на территории плодородного полумесяца, амарийские царства воевали друг с другом. Между речью Тигра и Ефрата было местом возникновения великих империй, и величайшая из них – была создана около 2300 года до нашей эры Саргоном Акадским, царем семитского народа, поселившегося в Шумерии за несколько столетий до вторжения амареев. Поздние предания утверждали, что его царство простиралось на северную дугу плодородного полумесяца и достигало Средиземного моря. Однако после амарейского вторжения Область Тигра и Ефрата распалась на отдельные независимые районы, воевавшие друг с другом и, как правило, не представлявшие опасности ни для кого за пределами Междуречья. Правда, время от времени некоторые из них объединялись, чтобы совершить какой-нибудь выгодный набег. В 14 главе книги «Бытия» есть рассказ о таком набеге. Пришедшим, видимо, около 1900 года до нашей эры. Участники этого набега вихрем пронеслись по территории плодородного полумесяца и устремились на юг, восточные реки Иордан, чтобы захватить наиболее слабые и незащищенные Амарейские царства, сформировавшиеся на территории Ханаана. На востоке перед захватчиками лежали пять городов равнины, и самыми крупными были Садом и Гаморра. Очевидно, эти города занимали обширный регион вокруг южной оконечности Мертвого моря. Мертвое море, в которое впадает Иордан, имеет около 47 миль в длину и не более 10 миль в ширину. Его площадь составляет 370 квадратных миль, то есть чуть больше площади всех пяти районов Нью-Йорка. Поверхность воды находится на 1286 футов ниже уровня моря поэтому его берега являются самой низкой областью суши в мире. Несмотря на это, оно довольно глубоко, в некоторых местах до 1310 футов. Мертвое море не сообщается с океаном, так что соли, приносимые в него иорданом, не вымываются, а лишь накапливаются. Сейчас воды Мертвого моря содержат от 23 до 20% растворенных в них солей. В нем нет каких-либо форм жизни и берега его необитаемы. Однако в бронзовом веке здешний климат мог быть лучше, чем сейчас. И в Библии явно высоко оценивается плодородие этих земель в древние времена. Стоявшие на этой равнине города были захвачены и разграблены. И далее в Библии описано, каким образом Авраам спас своего племянника Лота, попавшего в плен к захватчикам.